Третье. Дополнительные данные. Самолет летел к югу над озером Рудольф в Северной Кении, когда Эллиута вызвал Том Симанс. Симанс закончил математическую обработку признаков, отличающих горил от других обезьян. В первую очередь от шимпанзе. Потом сравнил свои данные с полученной им из Хьюстона трехсекундной реставрированной видеозаписью, той самой, на которой была снята горилла, заглянувшая в камеру и потом разбившая параболическую антенну. «Да», — сказал Эллиот, глядя на экран компьютера. На экране появились результаты анализа. Функция классификации горилла-шимпанзе. По функциональным признакам аутентичные образы распределились следующим образом. Горилла — 0,9934, шимпанзе — 0, «Одна тысяча сто тридцать «Видеозапись Хьюстон. Ноль целых три тысячи триста сорок девять «Черт!» — ругнул Сэллиот. «С такими цифрами работать дальше бесполезно, все и так ясно». «Мне очень жаль», — сказал Симанс. «Но наши неприятности частично обусловлены качеством самого изображения. Нам приходится учитывать компьютерные преобразования», в результате которых изображение улучшилось, стало более упорядоченным, а здесь могли потеряться важнейшие детали. Мне хотелось бы поработать с исходной цифровой матрицей. Можно ее получить?» Карен Рос согласно кивнула. «Конечно», — сказал Эллиот. «Я повторю все операции с матрицей», — сказал Симанс. «Но если вас это интересует...» Интуиция мне подсказывает, что более определенного ответа мы не получим никогда. Дело в том, что для горил как и для человека, очень характерна индивидуальная вариабельность черт лица. Если мы расширим базу исходных данных, то получим еще больший разброс и более широкий диапазон популяции. Думаю, вы завязли. Вы никогда не докажете, что это не горилла. Хотя я готов биться об заклад, что так оно и есть. «И что отсюда следует?» — спросил Эллиот. «Это какое-то неизвестное человеку существо», — сказал Семанс. «Уверяю вас, если бы это на самом деле была горилла, то функция классификации дала бы вероятность 0,89 или даже 0,94, ну или что-нибудь в этом роде. А вероятность того, что на видеозаписи снята горилла, оценена всего в 0,33». Этого просто недостаточно, Питер. Это не горилла. Тогда что же? Какая-то переходная форма. Я просмотрел функции, чтобы найти наиболее характерные параметры. И ты знаешь, в чем оказалось главное различие? В цвете шерсти. Даже на черно-белом изображении для гориллы это существо недостаточно темное. Уверяю тебя, Питер, это совершенно новый вид. Эллиот повернулся к Росс. Это может иметь какое-нибудь отношение к вашим кривым времени. Пока никакого, ответила Карен. Другие факторы намного важнее, а этот вообще невозможно учесть. Громкоговоритель донес голос пилота. Начинаем снижение. Самолет пошел на посадку в аэропорту Найроби.